Глава 27. Динамитный пистон. К вечеру погода прояснилась, и билеты были почти все проданы. Было уже темно, и два человека, вышедшие из-за повозок, не заметили Джека. В одном из них Джек узнал Туиллера. Клоун распрощался со своим собеседником и вошел в палатку, служившую уборной. Мальчик задумчиво посмотрел ему вслед, и вдруг его осенила догадка. Эти люди хотят навредить Тому. Бегом бросился он к палатке, где находилась контора цирка. «Мистер Хорн здесь!» — крикнул он, просовывая голову в отверстие, заменявшее дверь. Несколько человек сидели за столом и проверяли квитанции и счета. Тут же работал и мистер Хорн. «В чем дело?» — спросил он, быстро подняв голову. По голосу Джека он догадался, что случилось что-то из ряда вон выходящее. «Я боюсь, что они хотят испортить номер Тома!» — раздался взволнованный ответ и высокий кедр передал подслушанный им разговор, не забыв упомянуть о динамитных пистонах. «Черт побери!» — воскликнул мистер Хорн. «Кажется, вы не ошиблись. Мне уже несколько раз жаловались на Туиллера. Он человек завистливый. Не думаю, чтобы он посмел серьезно навредить Тому, но Биф и Хихоу могут пострадать. Я пойду с вами и предупрежу его». Когда они вошли в палатку, где одевались клоуны, Бифа и Хихоу нигде не было видно. «Кого вы ищете, директор?» — спросил Дудель, уже нарядившийся в костюм петуха. Кардифа, Где он?» «Его выступление раньше, чем обычно. Моррис заболел, и нужно было заполнить пробел. Том сейчас на арене». «Ладно», — отозвался Хорн, не желая говорить клоуну о своих подозрениях, которые в конце концов могли оказаться ложными. «Идем», — позвал он Джека, и вдвоем они побежали в большой шатер, где кувыркались на трапециях акробаты, скакали наездники, Морские львы жонглировали пылающими факелами, а в промежутках между главными номерами клоуны потешали старых и малых своими нелепыми прыжками и трюками. «Вот где Том!» — крикнул Джек, увидев повозку Тома перед площадкой, по которой ползали морские львы. «Он выступает после номера со львами!» «Нужно поторопиться!» — сказал директор. «Мы испортим номер, если прервем его на середине. А если Том не будет предупрежден заранее, могут пострадать его животные или он сам. Они стали пробиваться сквозь толпу артистов, которые, закончив свои номера, проталкивались к выходу. На арене их задержала вереница слонов, а когда слоны вышли из шатра, было уже слишком поздно. Том выкатил свою повозку на отведенное ему место, распахнул дверцу и выпустил бифа и хихоу. Раздался хохот, когда ослик лягнул Тома, и тот растянулся на земле. После этого человек-термометр вытащил из повозки свою деревянную пушку и сделал вид, будто ее заряжает. Какой-то маленький мальчик, сидевший в первых рядах, засмеялся и крикнул «Понимаю! Термометр хочет застрелить осла за то, что тот его легнул". Такое объяснение казалось ему вполне естественным. «Я догадываюсь, что за этим последует», — сказал мистер Хорн Джеку. «Вы слышали, как Туиллер говорил о каких-то динамитных пистонах? По-видимому, он подменил ими те, которыми Том обычно пользуется. Туиллер хочет повредить карьере Тома, но боюсь, что он не учел всех последствий». Между тем Том уже посадил Бифа в жерло пушки и приготовился выстрелить. Он закрывал рукой то одно ухо, то другое, притворяясь, будто боится выстрела. «Если я прерву его сейчас, номер все равно будет испорчен», — сказал директор, замедляя шаги. «Что же нам делать?» Высокий Кедр нашел выход. «Арестуйте его!» — воскликнул он. «Кого? Вы предлагаете арестовать Туиллера? Но ведь Тому от этого будет не легче!» «Нет, арестуйте не Туилера, а Тома!» «Вон стоит клоун-полисмен!» Джек указал на Гарри Торнтона, одного из клоунов, разгуливавшего по арене в костюме полисмена. Огромная оловянная звезда заменяла ему полицейскую бляху, а дубина, которую он держал в руке, походила на колбасу. «Пусть Тортон в шутку арестует Тома», — продолжал Джек. Шепотом он объяснит ему, в чем дело, а публика подумает, что это входит в представление. «Отлично!» — одобрил директор. «Тащите его сюда!» Но было уже поздно. Когда Джек подбежал к полисмену, который арестовывал в это время слона, послышался взрыв, и в толпе раздались крики. Увидев облако дыма, мистер Хорн подумал, что произошла катастрофа. Через минуту дым рассеялся, и Том, Ослик и Собака предстали перед публикой целыми и невредимыми. Биф, сидевший в жерля пушки, перепугался и вылетел оттуда бомбой. Он не понимал, как мог хозяин так зло над ним подшутить. Что же касается Тома, то в первый момент он растерялся и беспомощно озирался по сторонам. Когда дым рассеялся, мальчик увидел, что деревянная его пушка развалилась, но Хихоу и Биф нисколько не пострадали от взрыва. Вот так история, размышлял Том. Случайно ли попался мне скверный пистон, или же кто-то хотел испортить мой номер? Он понимал, что нужно успокоить публику и сделать вид, будто все случившееся входит в программу. Комично всхлипывая и утирая слезы, он загнал Бифа и Хихоу в повозку и стал собирать обломки пушки. — Молодец, Кардив, не падайте духом! — шепнул ему Хорн, подходя к повозке. — Я хотел вас предупредить, но не успел. — Что это было? — в полголоса спросил Том, старавшийся рассмешить публику забавными гримасами и пронзительными воплями. — Динамитный пистон! Кто-то подсунул вам этот пистон вместо тех, которыми вы пользуетесь. Я произведу расследование. «Вы не ранены?» «Нет. Все благополучно, животные не пострадали, а пушку мне удастся починить». Но Биф очень испугался и обиделся. Он думает, что я над ним подшутил. «Какая гнусная выходка», — пробормотал директор. «Но ему это не пройдет даром». «Кому?» — удивился Том. «После представления приходите в контору. Там я вам все объясню». Между тем, к месту происшествия подошел клоун-полисмен и, делая вид, будто арестовывает Тома, помог ему вывести из шатра его повозку. Так как никто из зрителей не видел раньше номера термометр и хихоу, то необычно громкий взрыв не показался им странным. Благодаря находчивости Тома удалось предотвратить панику, и номер был спасен. Представление шло своим чередом, как всегда должно идти, несмотря на дождь, град, несчастные случаи, даже смерть актера. Таков один из лозунгов цирковых артистов. Что бы ни случилось, публику нужно забавлять, а спектакль довести до конца. По окончании представления, когда отдан был приказ убрать большой шатер, Том Кардев явился в палатку, служившую конторой. Там уже собралось несколько человек. — Что им от меня нужно? — ворчливо спросил Туилер, когда один из клоунов сказал ему, что директор ждет в конторе. — Ступай туда, там скажут, — последовал уклончивый ответ. Туилер предстал перед директором. Тот бросил ему в лицо обвинение. «Вы положили динамитный пистон в пушку Кардифа. «Я? Пистон? Вы с ума сошли?» «Сейчас узнаем. Обыщите-ка его», — скомандовал Хорн. Два человека схватили Туилера за руки, а третий стал рыться в карманах его пиджака. И вскоре извлек пакетик с динамитными пистонами. Пистоны эти были бумажные но вместо пороха в них заключалось незначительное количество динамита. В сущности, они не представляли опасности для жизни, но взрыв мог испугать животных и вызвать панику в толпе. «Ну, Уиллер, что вы на это скажете?» — спросил мистер Хорн. «Могу добавить, что мне известно, какой разговор вы вели у входа в уборную за несколько минут до выступления Кардифа. Что вы скажете в свое оправдание?» «Ничего», — пробурчал Уиллер. «В цирке вам не место». «Больше вы здесь не служите! Убирайтесь!» Презрительно пожав плечами, клоун направился к выходу. Проходя мимо Тома, он злобно посмотрел на него и тотчас же отвернулся.